Огонь по райотам. В первый день бунта райоты сидели и беседовали у костра. Неожиданно на дороге появилась бродячая собака с поджатым хвостом и направилась в деревню. «Бешеная!» — крикнул кто-то. И райоты, схватив горячие головни, бросились за собакой, чтобы запугать ее и выгнать из деревни. Собака убежала в маисовое поле. Райоты видели, как Джемс и Баджо улепетывали от них через двор и скрылись в бамбуковых зарослях.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 то он принужден будет передать власть военному командованию. Джеймс обратился к шоке «Вот ты, например, не уплатил налога. Я знаю, у тебя должны быть деньги, так как ты занимал у Назирхана. Согласен ты немедленно внести?» Ашока посмотрел в глаза Джеймса и тихо, но твердо ответил. «Нет, не я, никто другой не внесет залога. Так мы все решили. Но сжигать тебя мы не собирались. Мы гнались за другим, за собакой».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 Офицер слушал его некоторое время, хотя и не понимал, затем нетерпеливо махнул рукою, предлагая Саниазе отойти в сторону. Но взгляд проповедника был направлен на освещенное солнцем облако. «Огонь!» — крикнул офицер. И райоты падали, как колосья под серпом. Одним из первых упал ничком с протянутыми вперед руками не непротивлениц Саниазе. Сопротивление райотов было сломлено. джеймс вновь стал их полноправным начальником.